Глава двенадцатая «Мы с женой...» Начал он и снова сделал короткую паузу. «Мы с женой так и не смогли обзавестись детьми. Их у меня нет. Ни от нее, ни от других женщин. Любовницы у меня в Исландии не было. Я всегда оставался верен жене. Мне очень жаль, что вы проделали такую дорогу впустую. «Но я не ваш отец. Вы ведь об этом хотели меня спросить?» Хюльда вздохнула. «Да, я, честно говоря, надеялась, что это вы. Почему вы подумали, что это я? Моя мать не стала говорить обо мне отцу, о том, что я родилась и вообще о том, что она забеременела. Хюльде пришлось прерваться, чтобы перевести дыхание. «Понятно», — произнес Роберт. «Как ее зовут? Она еще жива?» «Анна. Ее звали Анна. И она умерла». «Мои соболезнования», — сказал Роберт, и его слова прозвучали искренне. «Я долго откладывал эту поездку, до тех пор, пока мама не умерла». Трудно объяснить, но мне казалось неправильным что-либо предпринимать без ее согласия. Это было ее решение не пытаться найти моего отца. «Мне очень жаль, что вы его не нашли. Пока. Но почему я?» — спросил Роберт. «Она говорила мне, что отца зовут Роберт, и что он родом из штата Джорджия». «Ну, нас, вообще-то, было двое», — сказал он. «Я знаю, но второго мне найти не удалось. Поэтому я и надеялась, что вы тот самый Роберт. Но я все равно рада, что познакомилась с вами». «И я рад», — улыбнулся он. «Вам неизвестно, что с ним?» Роберт покачал головой. «Сожалею. «Я хорошо его помню, и мы довольно близко и долго общались. Но уже лет десять от него нет никаких вестей. Знаете что? Я, пожалуй, пораспрошу нашего с ним приятеля. Может, хотя бы этим смогу вам помочь?» Он поднялся. «Пойду в кабинет и попробую дозвониться до него. А вы пока налегайте на пирог». Сам себя он не съест, а мне столько мучного вредно.